Это даже хорошо, что ты узнал меня. Кажется, ты еще не оставил своего веселого ремесла. Жить-то надо, — отвечал Пецель, сплюнув. Кого берешь за кордон? Своих. Немец, два поляка и три еврея. Плюс один русский. Я.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 Да так, всякая ерунда. Лекарства, кружева, духи. Есть даже пластинки для любителей граммофона с чудесным хоровым пением эмигрантов. Вы жертвою пали в борьбе роковой. Ладно, петь будешь потом, когда окажешься дома. Дома-то у нас за такие мотивы сажают. Ну, тебя-то посадят не за песни. Пецель вдруг...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 Так я даю тебе честное слово, русского офицера, что не только ты, но и твоя хайка со всеми своими сопляками очухаются на морозе в якутском королевстве, понял? Ночью, неся на спине мешок, я тайными тропами контрабандистов перешел государственную границу. Страшно подумать, что скоро именно в этих краях и обрету свое бесчестье. Бочка с порохом Дерево не станут трясти, если оно не приносит плодов. Наверное, я все-таки недаром торчал в Германии, ибо мои услуги вскоре опять понадобились нашей разведке. Но прежде мне в генштабе пришлось выслушать немало упреков. Угораздило же вас нарваться на этого олуха, берцо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 Я навестил могилу отца на кладбище Новодевичьего монастыря. Мой отец успокоился на окраине столицы подле могилы поэта случаевского я грешным делом подумал, что моему папе нескучно будет лежать в земле рядом с таким талантливым собеседником. Когда же я покинул тихую ее доль мертвых, то вышел сразу на Забалканский проспект.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 хотя разумом понимал, что это вполне естественная реакция после дикого напряжения, воли и нервов. Часто вспоминалось, как на опасном перегоне до Прэйси-Шейлау я стравил пар из котлов локомотива, а теперь мне казалось, что из меня самого выходит пар самого высокого давления.